Дневник. 11 декабря. Вторник. День. У меня отпуск. На два дня больше не могу. Думал, немножко успокоить свое сердце. Не получилось. Чертова аритмия мешает думать и писать. Странное ощущение беспокойства в груди. Вот экстра бухает, как колокол. Ударяет под ребрами. Вот трепыхаются частые-частые удары. Не исключено, что это желудочковая тахикардия. Нехорошая вещь. Я будто вижу свое сердце. Как оно судорожно вздрагивает при экстрасистоле, как замирает после нее, как беспорядочно трепещет, словно пойманная птица. Сколько раз видел эти фокусы на операциях и дрожал. Сейчас зафибриллирует. Тогда я массирую, сжимаю между ладонями, пока ребята приключают дефибриллятор. Но сейчас я почему-то не пугаюсь, хотя дефибриллировать меня некому. А чего бояться? Все равно изменить нельзя, в лечение не верю. Поэтому завтра пойду на работу. Уже назначена операция. Не тяжелая, всего лишь межпредсердный дефект. Только вот девочка маленькая. Боюсь детей оперировать. Но страх этот хочу преодолеть. Почитай, Амосов, что ты пишешь. Ведь ты не веришь в смерть, потому и кокетничаешь. Не боюсь. Так уж разум устроен. Живущий в смерть не верит. Просто я, как кардиолог, знаю вероятность, но она не столь велика, чтобы меня согнула. Приходила Люда П. Четыре года назад я вшивал ей два клапана с очень большим риском. Была замученным бледным подростком. Сейчас расцвела, учится в медучилище. Приятно было ее видеть. Без таких встреч не выдержать бы и смертей. Дневник, 15 декабря, суббота, утро. Еще неделя прошла. Понедельник и вторник на работу не ходил, успокаивал сердце. Как будто удалось, только не знаю, от покоя или совпало с биоритмом. Биоритмы сейчас модны. Немного подправил зарядку и бег, не уменьшая суммарной работы. Еще из той же сферы сходил в поликлинику на диспансеризацию. Анализы хорошие, склероза вроде нет. Вот как славно. Ума добавляется, а старение остановилось. Логика так не бывает. Четвертый этаж сознания успокаивает. Не имеет значения. Умей владеть собой. Владеешь, да не очень. Ночь спал плохо, все думал о больных и операциях. И будут они аж на следующей неделе. Операции у взрослых пошли легче, а у детей сдвигов нет. Что-то они не так делают, Зиньковские и Валько. Поэтому решился еще на один заход по операциям на детях. Нет у меня выхода, обязан снизить смертность, обязан категорически. Какие бы ни угрожали аритмии, поэтому в отделение Кьяши Бендиту кладут детей, пока среднего возраста 10-15 лет. Уже сделал с десяток межпредсердных дефектов, прошли они хорошо, даже сложные, но теперь нужно подниматься на более тяжелые пороки. И вот лежат сейчас два мальчика с осложненным межжелудочковым дефектом и с татрадой Фало. Очень милые мальчики. Один из них, не хочу запоминать имени, не нужна мне сейчас никакая душевность. Даже поздравил с днем рождения. Еще и подарок принес. Лимон, два кусочка пирога и флакончик одеколона. Явно от себя ненаученный. Меня как ножом в сердце полоснул этим подарком. Как цепь на шею накинул. Теперь, как встречаемся, все спрашивает, когда возьму на операцию. Попробуй удержи себя в руках. Одеться мне некуда. Отключись, Амосов, не думай. В клинике идет напряженная работа. До конца года осталось девять операционных дней. Я бы сейчас в институте жил, кабы не Лида да Чари. Второе мое «я» смотрит на эти страсти со стороны и говорит скептически, но и глупо. умей дозировать работу и отключение. Интерес жизни в разнообразии, тем более, что осталось ее жизни не так много. Тоже верно. Кругом противоречия. Еще было забавное событие. Моим именем назвали новую планету. Несколько человек поздравили меня с такой честью. Украинские астрономы открыли шесть новых маленьких планет и раздали им имена. Патона, еще кого-то и мое. Престижно. Небось в ЦК визировали. Разве у нас можно без ЦК? Прочитал несколько книг. Академик нашей академии Борис Николаевич Малиновский подарил свою повесть «Путь солдата». Начал и не оторвался. Досталось ему изрядно. Снова вся война вспомнилась. 40 тысяч раненых прошло через наш госпиталь на 200 коек. Свыше половины тяжелые. Грудь, живот, бедро, черепа. Сталин в 46-м объявил, что война нам стоила 7 миллионов жизни. Не поверили, но промолчали. Потом Хрущев поднял цифру до 20 миллионов. Но толком никто не знает или скрывает. Еще прочитал статью в журнале о побочных последствиях атомной войны. Взрыв поднимает пыль, жар вызовет пожара и сажу. Солнце закроется на месяцы. Температура понизится на 30-40 градусов. Атомная зима. Это что-то новое. Какой идиотизм? Из-за чего? Дневник. 20 декабря. Четверг вечер. Тоска, напряжение, раздражение. Прооперировал я того мальчика. Слава его зовут. Во вторник прооперировал. Больше года не делал тетрад. И, конечно, операция была не на должном уровне. Очень волновался. При вытеснении воздуха из легочных вен, по моему способу, развился отек легких. Но сердце заработало хорошо. Потом сказали, что в конце перфузии попадал воздух из аика. Ругал Витю. Дали допамин. И мочегонные. Моча бурно пошла, и всю лишнюю воду выгнали еще до перевода в реанимацию. Но не проснулся. С тем я и ушел домой часов в семь. В 10 однако, дежурные позвонили, что пришел в сознание. Гемодинамика и анализы хорошие. Стало полегче на душе. Вчера утром мальчик как будто совсем хорош был. Только насыщение артериальной крови понижено. Мне бы не настаивать на экстубации, поддержать бы на искусственном дыхании до вечера. Так нет, понадеялся. Оптимист, старый дурак. В десять вечера Сережа, дежурный, сказал, что анализы на грани. А утром пришлось перевести на искусственное дыхание. Будущее темно. Мальчик, это первое и главное. И еще полно всякой всячины. Вчера было восемь операций с АИКом. Что бы еще мы делали без нашего чудного реанимационного зала? Прямо с конференции накапливалось зло. Обожгли электрической грелкой больную. Это тоже моя идея. Электрические одеяла с отключенными верхними ступенями нагрева. Строго было приказано заделать другие кнопки, проверить с термометрами. Не сделали, уже были ожоги, так все равно не сделали, вот опять. Самому бы тебе под зад положить это одеяло. На обходе щупаю подогрев воздуха от дыхательных аппаратов, холодный. Сам изобрел подогреватель, сделали две штуки, не понравилось. Наш инженер и один доктор придумали лучшее. Премии получили по 150 рублей. С условием, что будут поддерживать в рабочем состоянии. Ничего подобного. Все пережгли. Так мне хотелось им по набить. Вызвал после обхода старика мастера, заказал свои простые. Но к ним нужны еще электроплитки. Уверен, что и за неделю не купит Дал деньги. И так на каждом шагу, бьюсь в кровь, в аритмию. Только чуть что-нибудь полезное запустишь, отвернулся, прошел месяц, уже и следов нет. Опять дрянная рутина. У меня такое впечатление, что я не иду во главе коллектива энтузиастов, стремящихся вперед, и даже не тяну их на веревки, а толкаю сзади. Они бегут вперед, не огрызаются». Если оглядывается, то даже довольны. Вот мы какие. Иногда кто-нибудь из упряжки выскочит в другое место, а потом вспоминает о нашей работе как о лучшем времени. К сожалению, я почти никем не доволен. Меньше всего собой. Потом своей администрацией, заместителями и их заместителями. На втором месте инженерные и хозяйственные службы. На третьем заведующие отделениями хирурги и анестезиологи. Лучше других реаниматоры Саша Ваднев и Аиковцы. Но и они не на уровне. Ворчу как собакевич. Хватит об этом. Нужно принимать людей такими, какие они есть. В целом хорошие. Все дни оперировал тяжелых больных, живот болит от напряжения. На экстрасистолы внимания не обращаю. Завтра очень сложная операция, врожденный порог у сорокалетнего мужчины. Но, кажется, сердце имеет резервы. На операции настаивает, отказать нельзя. Не работает, не хочет жить, задыхаясь. Вот только бы славика вытянуть, только бы. Дневник. 23 декабря. Воскресенье. Вечер. Сегодня утром ходил в клинику посмотреть больных. На дороге встретил дежурного, Валеру Литвиненко. И он обрадовал. Ночью удалил Славику трубку из трахеи. Но я застал его еще очень тяжелым, с одышкой, губы синие. Видел мать Славика в вестибюле. Даже не поздоровалась, может быть, не заметила, но скорее озлобилась. Такая наша судьба. Операция жизнь спасает, но иногда это совсем незаметно. Человек и так казался здоровым. Не хочется писать. Впереди последние недели года. Мне нужно прооперировать еще пять больных, двое очень тяжелые. В субботу отчет за год дневник 31 декабря понедельник утро так канун настроение стариковская утром даже не смог отбегать свою порцию возвращался шагом сдает сердце три дня назад умер приятель борис брусиловский Ему еще до 60. Хорошо умер. Сидел в кресле, писал отчет. Медсестра заглянула, а он мертвый. Это называется внезапная остановка сердца. Бывает у коронарных больных или с аритмиями. Пока молод, думаешь, хорошо пожить. Старый еще хорошо и умереть. Довольно брюзжать. В субботу был отчет. Злой доклад, на всех злой, особенно на себя. Суть: 3506 операций. Смертность 6,8%. В 83 году 6,3. В прошлом, до 1971 опускалась до 5,5. Потом в 1977 году повысилась до 9, затем медленно снижалась. Утешительно, что за последнюю треть года смертность снизилась до 5,5%. Это моими стараниями, без хвостовства. Инструкциями, контролем, методом удаления воздуха. Утешение слабое. Досаду на себя не компенсирует. Следующий год объявил годом качество. Потому что количество операций едва ли возрастет. Нет больных... Но смертность должны снизить до 5%. Кровь из носа. Сам собираюсь оперировать немного и тяжелых больных не брать. Своими операциями я уже погоду не сделаю. Важнее думать и контролировать. Кроме того, психика не выдерживает смертей. Теперь неотступно думаю о мерах. Уже есть намеки. Напишу, когда все созреет. На науку тоже надеюсь. Новая лаборатория искусственного кровообращения, Максименко, первые помощники. Отделение реанимации хорошее, Ваднева, даже похвалил публично.